Пятое. Литгазета переживала серьезную ломку под водительством Сергея Смирнова. Прежний главный редактор Всеволод Кочетов, сталинист-ортодокс, переехавший в Москву из Ленинграда к великой радости ленинградских литераторов, был смещен и передвинут на журнал «Октябрь», стремительно превращенным в бастион-мракобесе. Романы Кочетова, Журбины, секретаря обкома, и в особенности «Чего ж ты хочешь?» служили излюбленным объектом насмешек советской интеллигенции. Пародии на них исчислялись десятками, лучше, кажется, написал сам Смирнов «Чего ж ты хохочешь?». Заместителем редактора отдела русской литературы официозного прозаика Михаила Алексеева служил Владимир Бушин. И Алексеев и его Смирнов выжил. Алексеев переместился в огонек, к другу-едномышленнику Анатолию Сафронову, одиознейшему из советских литературных генералов. Бушин перешел в литературу и жизнь, но злобу затаил. Этой злобы хватило на добрую дюжину совершенно площадных по статей о Бакуджаве, которые не раз еще будут поминаться в нашем повествовании. Сергею Смирнову, сменившему Кочетова на редакторском посту, было 44 года. По первой профессии инженер-энергетик, по второй очеркист, он прославился тем, что первым рассказал о подвиге Брестской крепости. Его удостоенная ленинская премии книга о ее защитниках вышла в 1957-м. В одном ряду с военной прозой лейтенантов Юрия Бондарева, Григория Бакланова, Константина Воробьева. Началась эта окопная проза, собственно, с Виктора Некрасова, с его повести «В окопах Сталинграда», понравившейся Сталину. Но в 1946 году этой повестью все и ограничилось. Правда, о войне прорвалась в литературу только в оттепель, и то Гроссмана отчаянно лупили за первую часть дилогии «За правое дело». Смирнов опросил немногих уцелевших защитников крепости, о чьем подвиге молчали 15 лет, и собрал книгу уникальных свидетельств об Истионе, безнадежно сопротивлявшемся до апреля 42-го. Его радиопередачи собирали мешки писем, он был кумиром фронтовиков, в литературе считался умеренным прогрессистом несмотря на председательство во время судилища над Пастернаком 31 октября 1958 года. На него возлагалась обязанность превратить литературную газету в оазис дозволенной свободы, авангард советской журналистики, ее витрину для Запада и клапан выпуска лишнего пара для своих. Смирнов взялся за дело серьезно. Поменял практически всю редколлегию. Первым замом позвал Бондарева, а в отделе литературы собрал команду молодых критиков Бенедикта Сарнова, Станислава Рассадина, Лазаря Лазарева, Инну Борисову. К ним же примкнул молодой археолог, ташкентский воспитанник Ахматовой и ученик Чуковского Валентин Берестов. Заведовать отделом критики Смирнов пригласил 27-летнего и по тем временам тоже весьма прогрессивного Феликса Кузнецова чьи функционерства и охранительства были еще впереди. поэзию курировал Владимир Соловухин, оставшись от кочества вскрыт коллеги. В, в эту-то молодую редакцию рассадин, проходивший в молодой гвардии практику после филфака, привел Аку Джаву редактировать поэтическую рубрику. Лазарев вспоминает, он производил приятное впечатление, сдержанный, немногословный, с грустными глазами и неожиданно быстрой улыбкой. Выяснилось, что мы одногодки. Он тоже фронтовик, хотя ни малейших следов армейской бывалости не обнаруживал. Спросили, чьи стихи он любит. Кусова нас вполне устраивали. Он обычно называл в то время Маяковского, Пастернака, Светлова, сильвинского и Антокольского. Правда, они не очень устраивали Салаухина. И после крутого разговора на ряд коллегии он оставил кураторские функции. Акуджава стал подчиняться редактору напрямую. По воспоминаниям Наума Коржавина, завсегдатая литературного отдела и даже обладателя удостоверения внештатного сотрудника, оно способствовало легализации. Коржавин недавно вернулся из ссылки и времени не работал. Акуджава начал с того, что ликвидировал процветавшую при Берестове вседозвольность. Берестов был человек мягкий что заставил его, в конце концов, попроситься на волю с поста завпоэзии. Он не умел отказывать. В кабинете его вечно толпились молодые поэты, читавшие друг другу стихи, попивавшие венцо, выяснявшие отношения и совершенно не дававшие работать. А Куджава выгнал их быстро, вежливо и решительно. Несмотря на субтильность и деликатность, у него была счастливая способность то ли фронтового, то ли дворового происхождения убедительно ставить на место. Помню, как однажды во время сборного литературного вечера фотографы страшно мешали выступающим, щелкали блицами и не реагировали на просьбы перестать. — Хватит, ребята! — буднично сказала Куджава, и щелканье прекратилось моментально. — С Коржавином, жившим в мытищах, и часто ночевавшим у московских друзей после поэтических вечеров и кухонных посиделок, он сошелся сразу и многожды оставлял у себя на Фрунзенской, где снимал к тому времени небольшую квартирку. Галина не поладила саршхен, и после года жизни на Краснопресенской им пришлось отселиться. Но ближайшим другом Акуджавы в Литгазете, помимо рассадина, к которому относился почти по-отечески, стал Владимир Максимов одна из самых противоречивых и трагических личностей в его кругу это моя болезнь сказала Куджава в девяносто втором году о дружбе с ним никакой дружбы собственно тогда еще не было тем не менее с пятьдесят девятого по шестьдесят пятый год они были неразлучны да и потом оглядывались друг на друга максимов в русской литературе фигура интересная несправедливо полузабытая. Его проза заслонена публицистикой и редакторством. В 1974 году, после отъезда во Францию, он создал и 20 лет редактировал самый тиражный и престижный орган русской миграции «Континент», коллеги, в редколлегии которого входили Сахаров и Бродский, а в число постоянных авторов — Аксёнов и Солженицын. Сейчас вообще мало кого перечитывает. «Непримиримые спорщики», В шестидесятых, семидесятых годов, не доспорив, оказались поглощены забвением. Погибли вместе с империей, против которой боролись. А между тем разобраться есть в чём. сейчас ты поговорить бы о том, кто оказался прав, но стабильность уравняла всех. Не просто загнав полемику в подполье, но обессмыслив её. Споры интеллигентов имеют смысл, пока существует и играет свою роль интеллигенция когда она исчезает, как класс, все ее внутренние противоречия, значит, не больше, чем культурные проблемы позднего Рима. Какая разница, кто прав, кто виноват, если накрыло всех? Кому какое дело до смысла римских надписей, есть на плитах с этими надписями закусывают готы? Конечно, если бы готы пригляделись к написанному, они бы поняли кое-что и про себя. Но до возрождения должно пройти время. Владимира Максимова 1930-1995 годы жизни звали на самом деле Львом Самсоновым. Как акходит жал он был сыном репрессированного троцкиста, но не партработника, а простого пролетария. Отец так чтил Троцкого, что назвал сына в его честь. После ареста отца Лев оказался в детдоме, сбежал, беспризорничал, бродяжил назывался в детприемниках разными именами, чтобы не отправили обратно, а в двадцатилетнем возрасте попал в лагеря. По его собственным рассказам он был бригадиром каменщиков и устроил забастовку в знак протеста против низких расценок. Как рассказывает Рассадин, о лагере Максимов вспоминал страшно и редко, только в очень сильном опьянении, и хорошо говорил только о блатных, у которых, по крайней мере, был свой кодекс чести. Досрочно освободившись, он осел на Кубани, стал работать в газете, выпустил сборник стихов очень плохих, так что их дружбу с Акуджавой можно бы объяснить и чисто биографическим сходством. Но причина глубже. Ни родства душ, ни творческой близости не было, скорее единство противоположности. Но ведь когда Горький и Блок сдружились в 1919 году, тоже многие удивлялись особенно если вспомнить, что до революции Горький Блок опоругивал и символизма терпеть не мог. Блок, правда, отзывался о нем с неизменным пиететом, а то и с восторгом. Есть глубинная взаимная тяга сурового реалиста, прошедшего адскую школу и романтического символиста, которого при всей мрачности его жизненного опыта Бог все-таки уберег от самого страшного. Если Акуджава типологически близок к блоку, то Максимов, кажется, сознательно ориентировался на Горького, о чем писали многие исследователи максимовского творчества. И вдохновенное богоискательство, и догматизм его мировоззрения, обретенного, наконец, после долгих метаний, Горький пришел к советской догме, Максиму христианской, и жажда организационной деятельности и огромное влияние на Западе, и беспрерывные апелляции к собственному биографическому опыту, столь мрачному, что ссылка на него работала лучше многих реальных аргументов, все роднит его с Горьким, и в русской литературе с шестидесятых по девяностые он играл, пожалуй, исходную роль. Правда, триумфального возвращения на родину не получилось, хотя встречали Максимова в конце восьмидесятых почти так же пылко, как Горького в конце двадцатых. Проза Максимова — густой, несколько олеографический социальный реализм, заставляющий вспомнить то жизнь ненужного человека, то городок Акуров. Но больше всего горьковских реминесценций в ранней повести «Мы обживаем землю», появившейся в 61-м году в Калужских страницах, в соседстве с Акуджавовским шкальром. «Носит меня по свету...» и не веду я, будет ли сему конец когда-нибудь. Все, за что бы я ни брался, увлекает меня только поначалу, а потом тоска наваливается мне на душу, я бегу от нее, бегу, куда глаза глядят, чего-то ищу и не нахожу. Тут и лексика, и мелодика фразы типично горьковски и ощущение давящей скучи земной жизни и поделенной работы явно того же корня. Максимов сменил не меньше профессии, чем главный пролетарский классик. он тоже создал направление, если в литературе ранних девятисотых правили под максимки, то целая бойма шестидесятнических текстов тоже может быть названа под максимовскими. влияние ощущается у раннего войновича у владимира даже у аксенова. везде появлялся мальчик ни в чем себя не находящий, но постепенно перековывающийся в трудовом коллективе. Иногда закрадывается мысль, что если лев, названный в честь Троцкого, подобрал себе фамилию Максимов в честь великого пролетарского Максима, ведь и в его эссоистике, например, в замечательной саге о носорогах, разоблачающей западное интеллектуальное левачество, и в драматургии, которую в 60-х активно ставили горьковские интонации отчетливо, И их ни с чем не спутаешь. Правда была у Максимова черта, резко его от Горького отличавшая. Пролетарский классик, конечно, тоже попивал во младости, на что сетовал в одном из писем Чехов Горький, мол, столько пьет, а ведь у него семья. Но куда ему было до максимовских многолетних запоев и пьяных истерик? Об этом вспоминают все. Пьяный Максимов бывал страшен, спускал все до копейки А окружающим говорил такое, что немногие слышались принять его трезвые извинения. И рассадник Акуджавы не раз бывали при Максиму и няньками, удерживали его от крайности, да и попросту убирали за ним. Он платил им за дружескую заботу крепкой почти братской привязанностью, хотя от обоих впоследствии резко отмежевался. Максимов был самым частым собеседником Акуджавы, за всегда его кабинета, в литературке, на адреса там нескольких посвящений, в том числе замечательной песенки о сокольниках. Почему их тянуло друг к другу? Молодой, еще не замкнувшийся куджава, вообще был склонен жалеть, утешать, смягчать. Максимовское отчаяние, как открытая рана, притягивала его и требовало немедленного участия. Мы не раз еще увидим, эту его стыдливую, но неизменно последовательную помощь самым несчастным, больным, одиноким, загнанным. Максим уже обожал песни о Куджаве, слышал в них отзвуки ангельского пения, голос другой реальности, той, о которой он мечтал, странствуя по зловонному дну. Кроме того, оба в конце пятидесятых верили, что в литературе происходит серьезный поворот, надо успеть его закрепить, пока реакция не переиграла все по-своему. Это был не карьеризм, а желание создать среду, в которой не стыдно было бы работать. Кстати, о карьеризме. Могут подумать, что, работы в литературке, Акуджава решал судьбы чужих текстов и тем обречал собственную. Никаким чиновником от литературы он не был и в никого не сбивал. Просматривая подшивки лит газеты в Смирновские, а затем в косалаповские времена, Первый зам Смирнова Валерий косалапов возглавил газету в шестидесятом году. Прежде всего поражаешься широтеку джавовских вкусов. Он печатает поэтов со всего Союза, следя за тем, чтобы ни одно поколение не получало преимущества. Нантокольский и Тихонов, Светлов и Слуцкий, Евтушенко и Воронько. Читателю распахивается вся пестрота литературной карты. Говорить о творческой близости в его случае вообще трудно. Из советских литераторов в смысле манеры Акуджаве был близок один Светлов. В поисках своих он в это время одинок. Максимову посвящена одна из лучших ранних песен Акуджавы — песенка о сокольниках. В собраниях она обычно датируется 64-м годом, но первая жена Максимова, Ирена Лесневская, с которой его, кстати, познакомила Акуджава, Слышает стихи двумя годами раньше. По сокольникам листья летят золотые, А за яузу лето летит. Мы с тобой, Володя, почти молодые, Нам и старость в глаза не глядит. Но давай, как в канун годового отчета, Не подумав заняться другим, Мы положим на стол канцелярские счеты И ударим по струнам туги И разлукой, и кровью, и хлебом мекином, И победой помянем войну. Пять печальных костяшек налево откинем, а счастливую только одну. Ах, потери, потери, с их спросим? Потому, разобравшись во всем, два печальных колечка налево отбросим, три веселых направо снесем. Судьба песни интересна. Он сочинил к ней мелодию, как почти ко всем тогдашним стихам, но петь не решался. Стихотворение казалось модленноватым. Писать большие песни он начал только во второй половине шестидесятых, так что ни одной записи не сохранилось. Пропал бы и мелоди и бы нашел и применение. В 1964 году в юность пришло письмо. «Уважаемый товарищ Акуджава, никто из нас ни разу не писал писем, ни в редакцию, ни писателям, и наше письмо к вам, как говорится, первый блин. Мы пишем, мы, нам, а кто, мы его не знаете». «Москвичи, нам чуть больше двадцати, сейчас мы работаем на Кубе, нам всем очень нравятся ваши песни, нам очень хочется иметь слова и ноты ваших новых песен. Мы, конечно, понимаем, что вы человек занятый, поэтому мы некоторое время колебались, писать ли вам, а потом решили, что вы, как москвич, нас поймете и ответите. Каждый день мы видим тропическую экзотику, пальмы, багряные закаты и восходы с перистыми облаками». Мы слышим немолчный перезвон, от ночью, и кроме всего этого еще многое другое. Но вся эта экзотика присмотрелась. Мы не на родине, не в Москве. Мы не видим московских улиц и улыбок прохожих. Мы не можем сесть в полуночный троллейбус, когда наступает отчаяние. Нам очень не хватает Москвы. Обо всем этом мы хотели написать песню, но поэта в своем коллективе не вырастили. Поэтому очень просим вас написать для нас песню три четыре четверостишие простых немного печальных но из которых рождалась бы уверенность что и москва ждет нас борис полевой главный редактор юности сменивший в 61 первом году ее отца основателя валентина катаева к песням о акуджавы относился восторженно и многое сделал для их легализации он напечатал письмо и попросил акуджаву откликнуться тот согласился дорогие друзья мне было очень приятно получить ваше письмо Я постарался представить себя на вашем месте. Исчезла экзотика, остались с расстояния и потянуло на Арбат, словно я с ним расстался. В общем, я вас понял, а что касается песни, то будем считать ее авансом. Желаю счастья, была так у Далее следует песня далеким москвичам. Весьма посредственная. По сокольникам октябрь пробирается поздний, а над вами горят иностранные звезды. А до дому морская дорога длинна, далеко, москвичи, занесла вас волна. Но поверьте мне, я вас заверяю, ребята, неуютно без вас на душе у Арбата, и троллейбус не гасит задумчивый глаз, он кружит по Москве в ожидании вас. Ваши девочки, они вас забыть не посмеют, а посмеют пусть сами потом и жалеют. Есть у вас поважнее дела, что скрывать, нам, мужчинам, нельзя, чтобы не рисковать, но поверьте мне, и так далее». Ценность публикации, однако, в том, что в ней приведена нотная запись мелодии, которую Акуджава слегка видоизменив, приноровил к новой песенке. Нотную запись сделал композитор, дирижер оркестра народных инструментов Виталий Гнутов. Если восстановить по ней примерное звучание песенки о сокольниках, мы получим отреставрированный вариант первоначальной песни. Не сумеем услышать только авторского исполнения. Несколько раз Акуджава печатался в литгазете и как очеркист, но в кусок журналистики не чувствует, хотя и пользуется и на раз газетными командировками, чтобы съездить в любимые места. Он и дальше бы работал в газете, если бы в 62-м году туда не пришел Александр Чайковский, сделавший ее за 20 лет своего редакторства куда более влиятельной, но и куда более лицемерной. При нем она окончательно стала оазисом дозволенного либерализма, А Акуджава с такими рамками не очень-то сочетался, и весной 62-го года Чиковский недвусмысленно ему намекнул, что под одной крышей они уживутся вряд ли. Акуджава был не из тех, кому надо прямо указывать на дверь. Пользуясь новообретенным статусом члена СП, он ушел, как выражает сам, на вольные хлеба. На выступлении в Министерстве сельского хозяйства начало марта 1962 года он получил из зала записку «Удаст ли вас выжить из литературной газеты?» «А почему меня должны выжить? Я ничего плохого не сделал. Я сам на днях ушел из литературки, и очень-то мурат, так полтора года мечтал заняться самостоятельной работой». Правда, мартовский уход оказался не окончательным В октябре, после путешествия с Ольгой на Дунай по командировке от Литгазеты, он напечатает там очерк «Городок на Ериках» о поселке Вилково, а на будущий год в ноябре получит командировку от газеты для поездки в Тбилиси. Но до этого было еще далеко. Пока же в 59-м его кабинет в литературке, тесной прокуренной с грудой рукописей на столе и гитарой ленинградского производства за шкафом, стало первым концертным залом, куда сходились с главным образом коллеги и их приятели. Впервые услышав Куджаву, Лазарев сказал ему, — Через год это забоет вся страна. А Куджаву смущенно улыбнулся и, кажется, не поверил. — А зря.